Издали доносились тихие, вкрадчивые звуки флейты, а от стены сходило благоухание смолы, капли за каплей, сочившейся из сандаловых светильников. И когда, наконец, София, весьма смущенная всем проделанным над нею, легла на ложе и в металлических зеркалах увидала свое отражение, она показалась себе чужой, но прекрасной как никогда. Она упивалась ощущением лёгкости и свежести своего тела и вместе с тем стыдилась охватившей её сладостной неги. Однако ей недолго пришлось предаваться противоречивым чувствам. Елена подошла к ней и, ласкаясь как котёнок, стала льстивыми словами восхвалять её красоту – пока та резко не оборвала поток ее суетной речи. Еще раз лицемерно обнялись сестры, скрывая волнение. Одна терзалась тревогой и страхом, другая сгорала от злобного нетерпения. Затем Елена приказала зажечь свечи и скользнула точно тень в соседний покой, дабы насладиться подстроенным ею зрелищем. Коварная блудница успела заранее предупредить Сильвандра о том, какое двусмысленное приключение его ожидает, и настойчиво посоветовала ему на первых порах рассеять страхи целомудренной послушницы сдержанным и благопристойным обращением с ней. И вот когда Сильвандр, предвкушая победу в этом забавном и необычном состязании, наконец явился, И София левой рукой невольно схватилась за кинжал, которым она вооружилась для защиты от насилия. Она с удивлением увидела, что известный своей дерзостью распутник преисполнен самой почтительной учтивости. Ибо предупрежденный Еленой он не только не пытался обнять замирающую от страха Софию или приветствовать ее слишком вольными словами, но смиренно преклонил перед ней колено. Потом, подозвав слугу, он взял из его рук тяжелую золотую цепь и пурпуровое одеяние из провансальского шелка и попросил разрешения накинуть его ей на плечи, а цепь надеть на шею. В столь вежливо изъясненной просьбе София не могла ему отказать и дала согласие. Не шевелясь стояла она, пока он облекал ее в богатый наряд. Когда же он надевал ей на шею цепь, она вместе с прохладой металла ощутила на затылке легкое прикосновение горячих пальцев. Но так как Сильвандр этим и ограничился, то у Софии не было никаких причин для гневного отпора.